Глава третья. Лата стояла на месте как вкопанная. Её руки била крупная дрожь. В непонимании брюнетка смотрела то на меня, то на Miss Flowers, то переводила взгляд на свои руки, вытянутые вперёд. Ножницы и локоны розовых волос, до того крепко сдерживаемые в ладонях, не удержались от лихорадки девушки и беззвучно повалились на пушистый газон. Заикаясь, она отчаянно пыталась чётко произнести хоть слово, но всё, что удавалось выдавить из себя, "Я не, я не ха". Делая шаг за шагом, сутулившись с поблескивающими глазами и прижимая руки к груди, лата развернулась на сто восемьдесят градусов и аналогично подругам пропала с горизонта. Я все так же смотрела вперед стеклянным взглядом. Из оцепенения меня выдернул твердый голос преподавателя. «Эй, Прилмилая, мы не оставим это просто так». Подобной невообразимой жестокости не место в нашем колледже. Я сию же секунду отправляюсь к мистеру Смиту, чтобы взять ситуацию на контроль. Нет, мисс Флауэрс, я разберусь с этим сама. Пожалуйста, не стоит предавать огласке нашу личную ситуацию. Если бы на месте Лауры находился любой другой преподаватель, по большей вероятности, моя речь была бы гораздо грубее. Ведь она одна из немногих, кто относился к студентам открыто и по-человечески. И я была абсолютно уверена, что она выражает искреннее сопереживание, без скрытых мыслей в подхалимстве к директору, в виду беспокойства о студентах. Я продолжила диалог. Лата Рутер, скорее всего, и сама сейчас переживает в душе тяжёлые времена. В нашем возрасте такое усугубление произошедшего с последующим наказанием может сломить человека, но точно не наставить на путь добродетели. У всех поступков есть своя причина, а у подростков зачастую этой причиной является отношение в семье или в частности к ребёнку. Только не говори, что ты будешь мстителей применять в ответ такую же дикость. Эй, Прил, тон то преподавателя взял высокие ноты возмущения Я выше этого, уважаемый преподаватель. Если вам действительно не безразлично, то позвольте дать небольшой совет. Мисс Флауэрс беззвучно, но заинтересованно кивнула. В подобном она и отличалась ото всех. Ей действительно было не всё равно на студентов. Ко всем подросткам зачастую можно легко найти подход. Исключения безусловно есть, но нащупать нужный контакт более чем реально. С некоторыми просто поговорить, и человеку станет уже легче от того, что он услышан. Его душевные терзания не безразличны. И по сему уже на следующий день будет на порядок чище стенка в туалете колледжа с матерными словами. И не терзается в переживаниях меланхоличный парень, ожидая подножки от непростого студента. Да и сами преподаватели меньше нервов пускают в никуда, разрываясь негативом в сторону подростка. Нужно всегда начинать с малого, просто поговорить. Женщина, устремив взор вниз, переваривала полученную информацию. Было заметно, что в голове прокручиваются сюжеты из жизни. наум приходят примеры от того и оспариванию не было места если поднять нашу ситуацию на всеобщее обозрение пообсуждают неделю, допустим, две, да забудут, а урок вынесен не будет, пользы никакой, только испортить девчонке судьбу, марким пятном в её деле. Спасибо, что оказались рядом. Это действительно важно. Я неслышно поднялась с травы и так же тихо удалилась из парка, оставляя преподавателя в своих размышлениях. Настроение было паршивое, а поделиться своими чувствами не с кем. Скорее всего, в трудные времена девочки звонят своим матерям в поисках поддержки или совета, или сразу едут в родительский дом на вкусный ужин. У меня таких возможностей... не было никогда. Если бы я помнила себя в младенческом возрасте, то наверняка оказалось бы так, что и тогда совсем справлялась сама. Я никогда не осуждала бабушку за то, как она меня воспитывает, при этом полностью понимая, что пожилому человеку, прожившему долгую непростую жизнь, выпало на плечи под старость лет ноша в виде малого ребёнка, хотя и кровного. Обижают во дворе мальчишки, дают пор. Не получается домашнее задание, выкручивайся сама. Не удаётся разобраться с заданным произведением, а зачем я плачу за твою музыкальную школу? Бросай тогда. Со мной не хотят дружить и обзывают сиротой. Ну а тут я чем тебе помогу? Так и находили утешение друг в друге с малых лет, держась особняком двое ребятишек. Написала Чейзу сообщение, чтобы не заезжал сегодня за мной, так как хочу позаниматься на фортепиано. При этом старалась как можно убедительнее соврать, что со мной всё в порядке и нет повода для беспокойств. Нажала кнопку «Отправить» и на негнущихся ногах поплелась в общагу. Вид у меня являлся впечатляющим. Хотелось воспользоваться шлемом, который подарил друг Сейзу. «Лишних денег на улучшение образа и посещение салонов красоты у меня не было, а отложенные на черный день я бы не стала тратить на такую ерунду, как волосы». Порывшись в сумке и поняв, что идея с шлемом чрезмерно глупа, в руку будто сами попались наушники. А вот это сейчас даже необходимо. Что делает человек, когда на душе хорошо? Поет. Что делает человек, когда на душе паршиво, забирается внутрь себя, окутываясь музыкой, как защитным, пули не пробиваемым плащом. Перетерпит, скидывает одеяние. Музыка неотъемлемая в моей жизни лекарство. Синхронизировав капсулу с телефоном, пролистала плейлист. В рекомендациях усиленно выскакивала классическая музыка, которая сейчас мне была совсем не по душе. Но внезапно стиль сменился, и проникающая в уши мелодия заинтересовала. Свой путь я проложила под трек с названием Вчера, невероятно далёкого. 1965 года, исполнителями которого были четыре молодых парня. Песня группы The Beatles Yesterday, выпущенная в 1965 году. Стало немного легче. Музыка действительно лечит и поднимает тебя даже с самой глубокой моральной бездны, когда казалось бы невозможно найти утешение нигде. Но стоит правильной мелодии захватить твои эмоции, как душа будто сама начинает играть в такт, излечивая ежесекундно каждую раненую клеточку. Что за бедствие у тебя на голове? Эй, Прил! Эй, Прил, ты куда? Постой! Неужели это сделала это неадекватная? Отворив дверь, я зашла в комнату. Округлившиеся глаза Джесс и отвисшая челюсть, которая выдала шквал вопросов, не остановили меня, бросившую своё тело на кровать. Джесс, я сдаюсь. Люди вокруг жестокие, и я думала, что этот мир можно сделать светлее. Какое бы дерьмо ты не пережил раньше, нужно идти вперёд и даже не пытаться причинить кому-то боль, которую испытываешь только ты. Что созданием или воспроизведением музыки, занимаясь любым видом творчества, человек не может быть душевным калекой. Но нет, Джесси, у всех иные предпочтения и понятия. Где ты живешь или находишься, не имеет значения. пишешь стихи или работаешь с технологиями, врач по профессии или грузчик, помогаешь животным обрести дом или целенаправленно бросаешь мусор мимо урны, всем важнее статус, власть и иерархия. Не остаётся ничего человеческого в людях. Мне даже кажется, именно поэтому наш мир пошёл ко дну и стал давать сбои. Всё это время я бубнила в подушку, эмоции всякли, и я просто тараторила, как в трансе. Джесси молча слушала монолог, грудью прижимаясь к моей спине, а щекой приникла к моему лицу. Но после последних слов, сказанных мною, она протянула: "Сбои? Ты о чём?" М-м, да, вырвалось. Я бы не хотела вмешивать в это дело жест. Тем более, пока её это не коснулось. Я доверяла подруге полностью, но подвергать её жизнь опасности не входило в мои планы. Неизвестно, как её психика отреагирует. Она эмоциональная и наверняка ударилась бы в панику. Так, резюмирую. Сейчас мы имеем с такими же симптомами, как у меня, Чейза и мистера Смита. Странности в поведении вызывает уборщик. Тем более, я уверена, что именно он копался в архиве. Сюда же я бы добавила Лату. Вспоминай сейчас холодным разумом её реакцию после второго неординарного звука в виде щелчка. Не вяжется резкое изменение её поведения буквально за секунду. Все метаморфозы и ведения, которые я вижу, по сути к тому или иному человеку тоже вызывают вопросы. Думаю, что стоит впредь рисковать и выяснять причины изменений, происходящего вокруг меня, дальше закрывать глаза на происходящее, я не намерена. В конце концов, с этими проблемами я совсем забыла про подготовку к конкурсу. Это плохо, очень плохо, ведь осталось буквально 2 недели. Надо просто заниматься. Остальное буду решать по мере поступления. Не весь мир же крутится вокруг меня, правильно? Из размышлений меня выкинуло настойчивое шелестение фольги рядом со мной. Держи шоколадку. Тебе 7 долек и мне 7. Помнишь, как в детстве Чётко отмеряли количество вкусняшек или их размер, чтобы всё было по-честному. Джесс подала мне горку вкуснейшего лакомства, и наверняка не дешёвого, с печальной, но всё же улыбкой. «Прости, Джесс», — задумалась. «Я это так, не бери в голову». «Знаешь, спасибо, что ты рядом. Всегда рядом. Я благодарю Создателя, что ты у меня есть». Улыбка подруги изменила свои тона, и уголки губ поползли вверх, обнажая белоснежные ровные зубы. А вот не знаю, что бы ты без меня делала. Наверное, жила бы в лагере не с малявкой, и не было бы у тебя этого маленького шрама на коленке, а у меня на локте в знак начала нашей дружбы. И не лопала бы сейчас шоколадку так, что за ушами трещит. После этих слов Мы синхронно засмеялись. Комнату наполнил звонкий перелив колокольчиков. Джаз гребла меня в обхапку, а я раскрыла объятия в ответ. "Ну а теперь давай будем приводить твоё головное недоразумение в порядок", твёрдо констатировала подруга. Второй раз потерпеть крах за день мои волосы не могли, тем более в руках заботливого человека. Сквозь прозрачные шторы за нами подсматривала луна, а из приоткрытого окна пробиралась в комнату ночная прохлада. Закончили уже за полночь, а бессиленными рухнули по кроватям. Последняя мысль посетила меня перед тем, как провалиться в сон. «Нет, я не сдамся. Иначе я не я». полноценно отдохнуть мне не удалось. Неизвестно в котором часу ночи начал сниться сумбурный бред. Вот, будто я нахожусь в больничной палате, рядом капельница, запах медикаментов буквально напрашивается в сознание. Картинки яркость которых словно выкрутили на максимум, накладываются одна на другую. Далее врывается голки собачий лай. Высокий мужчина с тёмными густыми волосами, притягивающий правильными чертами лица, улыбаясь, подхватывает меня на руки и кружит, кружит, кружит. Сюжет не лепится, продолжает погружаться сильнее, и в этот раз уже наблюдаю за великолепной игрой оркестра. Весь коллектив выкладывается, отдавая всю мощь произведения слушателям. Если бы не знала, что сплю, то побежали бы мурашки. Но не покидает ощущение, будто бы чего-то недостает в этой слаженной картине, и среди оркестрантов потерян важный кусочек пазла. Когда разум решил оставить меня в покое, я, наконец, погрузилась в спокойный сон. День обещал быть удачным, хотя первая дисциплина ими и должна быть у миссис Агаты Грейс. Анна начиналась ровно в полдень. По такому случаю мы с Джесс вдоволь навалялись в кроватях и не спеша стали собираться на совмещённую пару. Поднимаясь по ступенькам на второй этаж к аудитории, меня уже ожидал Чей, соживлённо болтающий с однокурсниками, но заметив меня, он застыл на месте, как и все те, кто меня знал, и увидел гордо вступающую в колледж. По всей видимости, реакция на мою обновленную прическу в виде каре Чейза особо впечатлила. Я подошла сама и улыбнулась, поприветствовав, ожидая услышать хоть слово в ответ. Парень отошел от оцепенения, со смесью ярости, гнева и возмущения процедил сквозь зубы. «Я убью эту суку!» Пара секунд, и он, пододвинув меня, направляется к лестнице, но я успела резаво обогнать и выставив руки вперёд, остановить парня. "Чей, успокойся. С чего такая реакция?" обеспокоенно спросила я. Неужели слухи настолько быстро расползаются, что он узнал, кто автор данного деяния? Или, что хуже, до него дошли сплетни латы о моём несуществующем положении? Джесс, решившая не вмешиваться в наш диалог, намекнула, что будет дожидаться в аудитории. Зайдя за спину художника, указала сначала на него, сформировала сердечко из рук, а далее, тыкнув пальцем на меня, улыбнулась и ретировалась в коридор. «Эта дрянь подходила ко мне час назад», — начал он, — «рассказала про ситуацию с тобой». Вы просила прощения у меня, а я ей ответил, что если у вас недопонимание, то просит прощения она не у того человека. Но я даже подумать не мог, что под словом поругались будет скрываться это. Он поднял взгляд на мои волосы и последовали ещё более неприятные слова. Я, если откровенно, даже не знала, что парень умеет выражать эмоции некультурной бранью. услышать филигранные изречения из уст всегда собранного, вежливого, контролирующего свои слова и поступки Чейза было для меня в новинку. На пару кагуски идём вместе, оставлять тебя я больше не намерен, да и у меня уже достаточно пропусков накопилось. Продолжил друг, но уловив его твёрдый и решительный тон, я решила расставить все точки над и. Так, Давай разберёмся на берегу, Джейс. Я бы не хотела видеть рядом тебя 24 часа в сутки. У нас у каждого есть своя жизнь, проблемы, дела, и должно быть уважение личного пространства. Я понимаю твоё беспокойство обо мне, но без обид, правда, я не принимаю гиперопеку за норму. Сначала парень растерялся, услышав моё мнение, ну, будто гипнотизируя меня глазами Нежно провёл тыльной стороной ладони по волосам, словно боясь навредить своей успокаивающей лаской. Вот за это ты мне и нравишься. Рассудительная, мудрая и прекрасная Сакура. Давай руку, сядем вместе. Надеюсь, Джесс будет не против, если нагло украду тебя. Ухмыльнувшись, парень сплёл наши пальцы в единое и, не дождавшись моего ответа, повёл за собой на глазах у всех. она то уж точно не будет против, сказав почти под нос и улыбнувшись, я последовала за другом. Обучение проходило довольно спокойно. Миссис Грейс не скалилась на меня, и объяснениям этому был Чейз, своевольно устроившийся рядом на стуле и с вызовом для всех обнимающий меня почти всю пару, пока я смиренно записывала лекцию. Упрекать в чём-то Чейза Гранта, значит, встать против его семьи, а это себе дороже. Периодически он делал незамысловатые наброски в свою тетрадь, но мне не показывал. Латажа из косы иногда поглядывала на нас, но былой ненависти в её глазах я не наблюдала, скорее раскаяние и отчаяние. Занимаясь на уроке физического развития, пока преподаватель отправился за спортивным инвентарём, ко мне подошла моя названная личная парикмахерша. Я наприглась, ожидая очередной выходки, готовясь ко всему, что может произойти далее. Мстить я не планировала и не собиралась, но моё лояльное отношение к ней подошло к концу. Эй, Прил. Однокурсница тотчас же перешла на крик, по всей видимости, дабы её услышали все в спортзале. "Я прошу у тебя прощения. Я не должна была так поступать", прокричала Лата, слегка склонившись в поклоне. "Мне искренне жаль". Эти слова были сказаны почти шёпотом, но так, чтобы только я могла их услышать. Девушка, опустив голову, перешла на бег и скрылась в коридоре, забежав, скорее всего, в раздевалку. Устремляться за ней следом я не собиралась, тем более, уже пришел преподаватель и начались занятия. «Все чудеса те и чудеса те», — подумала я. После окончания дисциплин, как ранее и договаривались, чейс настоял на прослушивании моих шедевров. От всей сложаной мною мелодичной произведений я сократила выбор до двух. Проиграв обе композиции другу, на первую парень сказал, будто слишком слизана с первой части сороковой симфонии Моцарта. Второй раз за день он удивил меня теперь уже разносторонними познаниями в музыке. А вот вторая увертюра вполне имеет место быть, жить и даже наверняка обретёт популярность в кругах людей с утончённым вкусом. А если понравится подобному человеку из театра или оперы, считай, начало взлёта карьеры положено. На самом деле, я склонялась к такому же мнению. Единственный существующий минус Я очень сильно затянуло с подготовкой. Времени всё меньше, а я ещё не начинала оттачивать материал. Возложенная на меня ответственность пугала и вдохновляла одновременно. Моя задача сейчас не отпускать клавиши ни на секунду и играть до боли и онемения в косточках пальцев. Солнце неумолимо катилось к горизонту. Телефон разрывался от звонков и уведомлений, и все оповещения стали приходить на наручные часы, рассылающие мою геопозицию, самочувствие, в том числе и данные о сердцебиении, близким контактам, в которые, помимо Джесс, пришлось добавить Чейза. "Это ради моего спокойствия, Эйп", утверждал он. Не обращая внимания на уводящие в реальность звуки, я играла с упоением без остановки. Мотор работал на износ, в голове пульсации отстукивал ритм, пальцы стучали по бело-черным плашкам, но я все еще сбивалась. Я репетировала все — открытие дверей в концертный зал, правильную походку к инструменту, Верное положение рядом с фортепиано и лёгкий взмах рук в начале игры. Одно неловкое движение, что-то забыла или дёрнулась в напряжении минус балл. После окончания выступления неверно убрала руки от инструмента, не поклонилась минус балл. С фальшивела в произведении и особенно, если подала вид, что допустила ошибку крах всего. Можно сразу вставать и прощаться без требуемых поклонов. Так было раньше, так осталось и сейчас. Требования жёсткие, но возможные. Я справлюсь. Первая, вторая, третья. Семь алых капель крови завершили своё падение на белоснежном полотне инструмента. Это плохо. Я, как всегда, либо никак, либо сразу в умут с головой. Где люди находят эту золотую середину? Небрежно воткнув свёрнутую трубочкой салфетку в нос, принялась убирать за собой следы своего перенапряжения. Закрыв кабинет, спускаюсь на первый этаж. Учебное заведение ещё активно дышит жизнью. Студенты буквально кишат, толкаются, а я стараюсь ворваться в этот водоворот. Пробиться сквозь толпу к дверям выхода. В воздухе витает запах пыли, пота и тяжёлая смесь различных духов, перемешанных в общую кучу, и теперь ароматы превратились в удушающий смрад. Целью становится выбраться скорее на воздух, разум постепенно затуманивается от какофонии гула. Наконец-то протиснувшись, хватаюсь за ручку массивных дверей и Они не поддаются. Дергаю еще несколько раз. Ничего. До моего сознания доходит то, что шум прекратился, а сзади меня гробовая тишина. Ни единого звука или шороха. От затылка и до поясницы пробежал мороз, будто с судорогой схватили мое тело в тиски. Я оборачиваюсь в надежде попросить у кого-нибудь помощи. Но моим взору открывается картина. Все окружающие дёргаются взад вперёд, словно на съёмке повтора. Кто-то из студентов более активен, некоторые лишь моргают глазами. Точно один единый организм, который составляли множество мелких шестерёнок, застопорились и буксуют на месте, не в силах продолжить свой намеченный ход. Горло Подступила тошнота, желудок неумолимо начал крутить. Вот сейчас, именно сейчас, находясь в запертом пространстве этой ситуации, мне особенно стало страшно. Чувствую нарастающую вибрацию наручных часов, оповещающих о моём пульсе в 140 ударов в минуту. Мандраж такой, что начинает кружиться голова и мутнеть рассудок. Нужно срочно что-то предпринимать, пока я не вырубилась прямо тут. Определённым образом не понимаю, что нужно сделать, чтобы в первую очередь освободить студентов из транса, а заодно и помочь себе выбраться отсюда. Просто иду мимо людей, стараясь не задеть шестерёнки и не ухудшить положение. Возможно, громкий звук, наподобие крика, приведёт их в себя. Тогда поднимусь обратно на лестницу и испробую этот вариант. Огибая присутствующих, я почти добралась до первых ступенек, но активно жестикулирующий туда обратно руками парень зацепил лямку моей сумки. Только вот аккуратное возвращение моего предмета гардероба на плечо не уберегло меня от толчка его кисти настоящую впереди девушку. Я летела вперёд на неё двумя руками, повалив обоих нас на толпу зависших студентов. Внезапная боль обожгла запястье на правой руке. Поднявшись, в очередной раз отрезвляя себя от помутнения, задрала край рукава кофты. Глаза впирились в нечёткий пульсирующий узор, едва-едва проявляющийся на коже, вглядываясь сделала предположение, что это шрам или тату. Да что за чертовщина? Откуда? Я не видела никогда отметок у себя на теле. Более того, ранее не посещала тату-мастеров. Изображение проявлялось и исчезало, но мне удалось уловить и запечатлеть в памяти скрипичный ключ. Огляделась. Все ребята продолжили своё движение. и даже девушка, на которую я свалилась, ничего мне не сказав, просто встала и продолжила свои дела в привычном расположении духа, будто никто не обратил внимания на происходящее, будто никто и не понял, что люди на 10 минут оказались почти заморожены на месте. Но я ошибалась. Были как минимум два человека, которые наблюдали за мной и видели всё от начала и до конца. Эй, эй, Прил. Хрипящий шёпот пытался привлечь моё внимание откуда-то сбоку, с коридора. Ему определённо потребовалось усилие, дабы шёпотом докричаться до меня сквозь возобновившуюся какофонию гола. Эм, да. Не уверена протянула я, пытаясь отыскать источник обращения. Иди к библиотеке, помогу тебе. Прежний незнакомый голос стал заметно удаляться в спешке. Время близилось к глубокому вечеру. В учебном заведении включили приглушённый жёлтонеоновый свет, и от того народ стал активнее рассеиваться опустошая холл и предоставляя пространственную свободу для моих приключений. Ну, что ж, Эйприл Элвенс, поступим, как и в фильмах ужасов. Обязательно пойдём туда, куда зовут, где может быть опасно для жизни, и не факт, что ты вернёшься в прежней комплекции. Всегда было интересно, поступать таким образом является глупостью или смелостью. Сейчас и проверим. Увидев в тусклом свете уже всё-таки ранее знакомую, отталкивающую физиономию, я почти взвизгнула от раздражения. Я знала, что это вы копались в архиве. Зачем вы меня сюда позвали? Что вам нужно от нас? Я попятилась назад к двери, дрожащей кистью шаря и нащупывая ручку, чтобы выбраться из мышеловки в виде библиотеки, в которую добровольно сама и забралась. Предупреждаю сразу. Одно угрожающее мне движение, и мои друзья будут осведомлены, где я, что со мной и даже слышать происходящее вокруг. Господи, прости. Эй, Приел, нет, нет. Ты не так всё поняла. Этого не нужно. Я не желал вам зла. Успокойся, умоляю. Я просто заложник ситуации, такой же, как и все окружающие. Просто я взволнованный и слегка паникший от моих выводов уборщик сделал паузу Я пришёл в себя раньше всех Эм не понимаю, что вы несёте? Как понять, пришёл в себя? Честно, вы вызываете недоверие. Все ваши действия в мою сторону, моих однокурсников и других студентов это попахивает маниакальностью. И теперь я нахожусь в почти уже опустевшем колледже вдвоём с вами по вашей же инициативе. И я должна быть спокойна? Боже, я понимаю, как это всё выглядит, но тебе придётся мне довериться. Ты и так начинаешь запутываться и идти не по тому следу. Да, ты вообще Ты ничего не знаешь и не понимаешь, какая нам грозит опасность. Мужчина перешёл на повышенный тон, почти сорвавшись на истеричный крик. Я стояла ошарашенной, пытаясь понять, как можно скорее оказывает ли он на меня давление, дабы подавить чувство бдительности во мне и, соответственно, перейти к негативным действиям. или действительно стоит прислушаться к его словам. Я в тот день искал книжку, чтобы на досуге почитать что-то новое и наткнулся. Ох, нет. Ты не поймёшь. Странный тип сделал паузу, а потом резко взорвался. Ты всё дело, господи помилуй, в тебе. С тебя всё началось, тобой и должно завершиться. Не совладав с эмоциями, он почти бегом устремился вдоль стеллажей, шаркая униформой и огромными ботинками по паркету. Длинная худощавая фигура, слегка покачиваясь, наклонялась к каждому закутку и отделению, проходя вдоль стеллажей и шкафов, перебирая что-то руками и нащупывая. Я где-то, где-то тут я спрятал. Я понимал, не найдут. Всё подстроено, всё примитивно, но такое сокровище нет. Нельзя никому. Это как раньше, как мой долг хранить ценные книги, искусство, которое не умирает, творчество, которое живёт в нас. Где? Где же? Да, нашёл. Она. До меня долетали лишь обрывки его фраз. Мне пришло на ум, что даже я не знаю, как зовут этого человека. Извините, мистер. А как мне к вам обращаться? Уборщик уже семенил обратно, держа в руках некий прямоугольный свёрток, облачённый в замшевую тряпку зелёного цвета. Да-да, я же сам не представился. Извини. «Меня зовут Гулберт Сейф, но можешь обращаться так, как тебе угодно. Это все совсем не важно. Пойми, важно другое. Открывай скорее!» С каким-то поистине детским восторгом, нетерпеливостью и примесью возбуждения Гулберт Сейф протянул мне сверток, ожидая моей реакции. Руку вновь начало припекать чуть выше кисти, Разворачивая вручённое, я решила нарушить гнетущую тишину и принялась выдавать какие-то глупости от волнения, сама не понимая, зачем это говорю. Позвольте поинтересоваться, хотели бы вернуться вновь на должность помощника библиотекаря? Судя по всему, вы тут как рыба в воде. Но мужчина будто не слышал меня, а с упоением и огнём в глазах ожидал, когда я завершу разматывать ткань. книга э и ещё и обложка какая-то неординарная вы хотели мне показать книгу обложка рукописи оказалась чёрно-фиолетовых тонов с рассеянным градиентом в самом центре привлекая особое внимание грамостка размещался узор название не оказалось Если быть точнее, место, где зачастую указано название книги, выглядело размытым, словно на ней исчислимое количество раз перечёркнуто. Буквально 40 минут тому назад я впервые заметила часть этого рисунка у себя на запястье, а именно скрипичный ключ. И по иронии судьбы я не видела его у себя раньше, берущее начало скрипичного ключа обрамлено змеёй с высунутым тонким языком хвост присмакающегося заканчивался в завершении кирпичного ключа выглядело так, будто змея сама поедает или пытается ухватить свой же хвост что за необычный символ выглядит интересно бесспорно но нетипично Думаю, с этим вопросом стоит обратиться к мисс Флауэрс. Она, если не ошибаюсь, любит загадки, ребусы, анаграммы и подкована в этом. Да открывай же ты уже полный сью. Дёргая руками тряпку хаотичными движениями, Гульберт совсем перестал себя контролировать. Внимание студентов и гостей нашего колледжа. Учебное заведение закрывает свои двери. Будьте любезны покинуть колледж в течение 10 минут, после чего автоматически включится охранная система. Ждём завтра вас вновь. Приятный и размеренный голос диктора-робота оповещал через громкоговоритель во все помещения учреждения. Мистер Сейф, я могу забрать книгу с собой? Сейчас я явно не успею ничего рассмотреть. Тут темно, да и мне уже стоит спешить домой. Нет, я тебе ее не отдам. Я ее нашел, и она моя. И лишь по доброте душевной, или во благо спасения мира я решился на этот шаг, чтобы показать мое закровище тебе. А ты вот так просто заберешь? Мужчина начал гнусавить и причитать раздосадованным голосом, словно взрослая женщина сейчас пыталась отобрать игрушку у ребенка. Оценив ситуацию, я решилась не на самый правильный, но эффективный в моем случае поступок. Действовать требовалось осторожно. Бамс, бамс, бамс! Сильные и настойчивые удары в дверь помогли отвлечь уборщика от внимания к моей персоне. Он прошёл вперёд, чтобы отворить, как оказалось, всё же закрытую дверь. Видимо, охранник делал обход, запер вход в библиотеку, не ожидая, что там ещё могут быть студенты в такой поздний час. Пока Гульберт возился с дверью, это время мне сыграло на руку. Закинув находку в сумку, я схватила первую попавшуюся книгу с полки, и удача оказалась на моей стороне. так как размеры форма книги примерно совпадали с желаемой, но ложной. Ловко обернув тряпкой и прижав фальшивую книгу к груди, в это же мгновение со состряпанным грустным лицом отправилась к Голберту, который уже впустил сквозь проход ошарашенного... Чейза. М да, мои наставления о нежелании и тотальной заботы на него, по всей видимости, не подействовали. Схватив за грудки уборщика и подняв над полом, голубоглазый парень потащил Гулберта к шкафу, куда и припечатал его. «Что ты, сволочь, с ней сделал?» Уборщик не мог даже вымолвить слово и просто дергал ногами, хватая ртом воздух, как рыба на суше. Обратив внимание на моё недоумённое и уставшее к вечеру лицо, с засохшей кровью над губой, прижимающее лихорадочно что-то к груди, друг сделал вдвойне неправильные выводы. Остановись, чёрт! Прекрати! Он ни в чём не виноват, а тебе я объясню всё позже, командным голосом произнесла другу, и наконец он опустил Голберта вниз, но продолжал держать за униформу. оттянув защитников в сторону, сунула в руки уборщику свёрток от чеканев и ему: "Сиюминутно пойдите и перепрячьте. Всё остальное в следующий раз. Сейчас нам нужно уходить. Колледж скоро закроют". Гульберт в это же мгновение ринулся в глуби библиотеки. Заметила, что он находился в прострации в связи с этим, я и надеялась, что не полезет проверять подлинность экземпляра, не дожидаясь никого. Пули выскочила в коридор и побежала что есть сил, крепко удерживая сумку в руках. Чейз с трудом поспевал за мной, так как задержался убедиться в отсутствии опасности. Оставалось 40 секунд, и мы в последний мгновение проскользнули и выбежали из дверей, когда за нашими спинами приняла активную фазу силовое поле ярко-фиолетового цвета. Анна с дверями вылезла голограмма Закрыто. Не входить. Находится под усиленной охраной города Слифорд. Проникновение опасно для жизни. Успев оценить злую иронию такой настойчивой охраны для разновековых музыкальных инструментов, хранящихся именно у нас, которые могли послужить ценой жизни медлительных студентов, к лени подогнулись. И я упала на газон, продолжая сжимать правой рукой сумку. Спустя несколько минут, отдышавшись, Чейс направился в мою сторону. Опустился на мой уровень, и влажной салфеткой принялся исправлять неопрятный вид моего лица. Щеки залились краской. «Отвесь на самый главный сейчас вопрос. Он точно не навредил тебе. У тебя пульс зашкаливал. Потом резко стал спокойным. Время поздно, по геолокации в библиотеке. Захожу, этот стоит с глазами бешенными. Ты сжимаешься всё под носом кровь. Скажи мне, что я должен был подумать как здравомыслящий мужчина, беспокоившийся за свою Парень сделал небольшую паузу и продолжил. За тебя. Скажи. Я помню всё то, что ты говорила мне утром. Так будем честны. Бабушка твоя, пожилой человек и сейчас живёт для себя, это я понимаю, и это правильно. Но у тебя ещё есть близкие люди, Эйп. которые волнуются и могут помочь. Я, Джетт, мои родители, Лаура Флауэрс хотя бы на крайний случай. Ты вбила себе в голову, что ты одна, но это не так, Эйприл. Не тащи всё на себя, жизнь тяжела, но иногда необходимо делить бремя с другими. Высказавшись, художник пересел в позу лотоса, держа обе мои руки в одной своей. Второй же опирался на землю, куда и был устремлён его взгляд. продолжил после незначительной паузы Мы знаем, что ты сильная и способна решать ситуации одна, но иногда пойми, милая, просто необходимо, чтобы кто-то был рядом или оставался в курсе твоих планов, действий. Всегда на подхвате. Если сложные времена, нельзя справляться в одиночку. Ты же с самого детства это делаешь, так нельзя. Я чувствую тебя. Чувствую, когда боишься, когда тревожишься, или когда счастлива и бодра. Друг прервался на мгновение. Прохладный ветер разносил вокруг аромат тела парня. Донёсся до меня всё тот же приятный запах просторных берегов Лазурного моря. Где-то на фоне не спеша отъезжали машины. Фонарь сзади него подсвечивал белые, растрёпанные волосы. Он смотрел на меня серьёзным, но удручённым выражением лица, а я, задрав голову, смотрела в ответ и любовалась. Какой же он всё-таки красивый, заботливый и сильный. Аристократичная, но мужественная внешность, утончённое, но крепкое телосложение, красивые и сильные руки, длинные, изящные Полцы. Ох, куда это меня понесло? Чейз, признайся, ты не только рисуешь, но и занимаешься каким-то спортом? Ловко ты этого. Поднял. Я намеренно перебила парня, дабы отрезвить себя, да и сейчас неподходящее время для серьёзных разговоров. Но и собеседник уловил моё настроение, тем самым не стал давить. Верно. Год назад начал «Так, Мондо, я тебе не говорил раньше, Эйб. Ты устала, вижу. Поговорим об этом позже. Пошли к байку, отвезу тебя. Шлем-то, надеюсь, не выкинула. И скажи мне по итогу с носом хотя бы что». Перенапряжение. Репетировала много. А шлем с собой, конечно. «Ты чего такое спрашиваешь?» Понуро улыбнувшись, я стояла и раздумывала. «Как угнездиться на транспорт, если на мне юбка?» Невольно покачав головой, парень осторожно приподнял меня за талию и усадил полубоком на мотоцикл. Пока ехали, общались через голосовую связь в шлеме. Рассказывала Чейзу про директора Голберта и ситуацию в архиве. Ещё раз убедила не составлять разговор с Латой, а также поделилась с намерениями посмотреть перед сном находку, которую выудила у уборщика. А завтра обратиться за помощью к преподавателю. Во время разговора, обхватив его двумя руками, в зависимости от рассказанного, чувствовала, как напрягаются мышцы, или волнуясь, он увеличивает скорость. Тем не менее, бережно управляя мотоциклом, не забывал поглядывать на меня в зеркало заднего вида, сопровождая вопросом: "Не замёрзла ли я?" Интересные чувства он вызывал во мне. Хотелось чаще его видеть, касаться, ловить эмоции друг друга и чувствовать настроение. Слушать и слышать, поддерживать, но уже как-то по-особенному, не так, как раньше. Почти подъезжая к дому, Чей сказал, что тоже заинтересовался необычным знаком на обложке книги. и попросила отправить фото, как буду дома. У меня не было времени думать о невероятной усталости, которая жрала меня изнутри. Угнездившись на кровати, я пролистывала страницу за страницей до тех пор, пока меня бесповоротно не поглотило оцепенение. Это какой-то сюр. Это не может быть. Так вот, почему Гулберт сказал: Что он первый очнулся, то, что было в книге, не вязывалось в моё понимание. Я не хотела верить в это, я не хотела осознавать и принимать. И я, Эйприл Мари Элвенс, выдуманный кем-то персонаж, и я героиня романа. Жёсткое утреннее солнце Упрямо светила в глаза, пытаясь разбудить и вернуть меня обратно в этот нереальный мир. Разомкнув один глаз, обнаружила, что Джесси уже нет в комнате. Значит, ушла на учёбу. Без меня? Странно. После вчерашней ночи в голове была каша, сопровождаемая болью где-то в районе затылка. Злость, отчаяние, печаль, безнадёжность и ещё сундук смешанных эмоций бушевали во мне, не отпуская. Получается, если я кем-то создана, все люди вокруг меня тоже. Наш мир выдуман. То есть, есть ли смысл делать что-либо? Всё уже решено за нас. Что будет дальше, от меня не зависит. Кто и с кем поговорит, вступит в связь, что произойдёт вследствие секунду. Значит, и чувства, чей за ко мне, дружба с Джесс, негативное отношение с Латой, всё это задано сюжетом? А мои родители? Они существовали или это всё фокусы, иллюзия, сценарий? Это всё выдумка? Кто ты, чёрт подери такой, что так издеваешься над нами? Я крикнула эти слова, выплеснув все эмоции из горланным, даже животным рыком в пустую комнату. И даже эхо мне не ответило. Не могу сказать, сколько прошло времени, пока я сидела, смотря расфокусированно в одну точку. В голове шум наряду с попыткой связать события. Рот слегка приоткрыт от того, губы иссохлись. Уже излиты все слёзы, и глаза мерзко щипало, когда в очередной раз подступило желание заплакать. Отрезвляющий звук донёсся откуда-то слева не сразу, но вытащил меня из оцепенения. Моргать, одновременно ища источник звука, пришлось через боль. Уведомление от Чейза. Спускайся, есть информация. Поедем к Flowers. Жду тебя внизу. Отключив телефон, бросила его на тумбочку. Нет, сегодня никуда. Я просто буду спать. Просто спать, чтобы не думать ни о чём, не осознавать, кто я. А может, мне это всё вообще приснилось? Такое же может быть, верно? Легла на кровать. Потянула ноги к колбу и обхватив голову, попыталась уснуть. Настойчивые оповещения, исходящие теперь от наручных часов, раздражали, выводили из себя. Что в конечном счёте, дотянувшись до тумбочки, открыла все 16 сообщений, и все они от такого же выдуманного Чейза. Сдавшись под напором настойчивости друга, Её всё же наспех накинула на себя голубую рубашку с вышивкой колледжа, джинсы и кеды. Не смотрясь в зеркало, почистила зубы, хаотично размазав, нанесла увлажняющий крем для лица и расчесав обновлённые волосы до плеч, к которым до сих пор не успела привыкнуть, закрыла комнату и направилась на цокольный этаж общежития, где он меня и ожидал. Встретив хмурый взгляд парня, я ещё больше насторожилась. Он механически обнял меня и сказал всего лишь одну фразу. Разговор не для лишних ушей. Намекнув глазами на консьержа, редко наблюдающую за нами из студенток на входе, которые томно вздыхали от одного лишь присутствия Чеза гранта рядом с ними. По сложившейся ныне традиции, друг вел меня за руку, а я тряпичной куклой тащилась за ним. И не было важно, куда мы направляемся и зачем. Сегодня он прибыл на машине. В этот раз ехали гораздо быстрее и маневреннее, чем на мотоцикле. Даже сквозь упадническое состояние я отметила, что все же этот транспорт он водит гораздо лучше, чем мотоцикл. Всю дорогу, сжимая нервно скулы, отчего жевалки активно перекатывались, художник не проронил ни слова. Да и у меня было не то настроение лезть к нему в душу. Может, он переживает совсем не из-за того, из-за чего я. Нужно будет сам расскажет. Miss Flowers, простите за беспокойство. Я предварительно узнал, что у вас сейчас свободное окно, так что я сразу к делу. Посмотрите на этот символ. «Что вы видите?» Мы стояли рядом со столом преподавателя по музыкальной литературе, которая взирала на нас поочередно рассеянным от тона парня взглядом. Мисс Флауэрс являлась незамужней женщиной не более 25 лет от роду и не так давно закончившей университет. Ее мягкие, насыщенно-зеленые глаза на фоне огненных волос Придавали ей едва ли не магический вид, что хотелось назвать её далёким словом ведущая. Эй, при детка, ты всё ещё переживаешь за ту ситуацию, милая. Было крайне трудно не заметить мой понурый вид, что даже вопрос чей за оказался не в приоритете для Лауры, но я постаралась в этот момент всё же взять себя в руки и отсечь иные разговоры. Извините, но нам действительно крайне необходимо знать хотя бы минимальное знание о том, что изображено тут. Я ещё ближе пододвинула к преподавателю планшет, нажав на кнопку. Продублированный от руки Чейзом символ с обложки книги появился над устройством. Заинтересовавшись, Лаура принялась пальцами крутить проекцию под разными углами, пристально рассматривая Ребята, начнём с первого. Думаю, объяснять, что такое скрипичный ключ, не обязательно. Я кивнула положительно. Чейз же, как истинный художник, попросил уточнения. Перед вами нотный ключ высокого регистра. Он задаёт основную ноту соль, от которой и будут отчитываться все остальные на нотном стане. В скрипичном пишут ноты для скрипки, вокала, ударных и правой руки при игре на фортепиано. В целом, в глазах человека, который не сталкивался с разбором музыкальных произведений, нотный стан будет выглядеть как замысловатый шифр, что-то неясное, что разгадать постижимо только музыканту. Короче говоря, с него начинается всё. Довольно подробно разжевала Лаура. Мисс Флауэрс, а что скажете насчёт второго знака? Что это за змея оборачивает скрипичный ключ? точнее складывается впечатление, что сам ключ это просто продолжение змеи, берущей начало при положенном рисовании ключа от соль, но при этом его завершение оказывается хвостом, направляющимся обратно к исходной ноте, а то есть в пасть к змее, резюмировала я. Брови направились к носу, взгляд стал гораздо серьёзнее. Лаура крепко задумалась, После молчания в полминуты, наконец, последовал ответ. «Я видела уже ранее символ, связанный со змеей, но название у него довольно странное. Подождите секундочку». Рыжеволосая женщина устремилась в конец аудитории. С оконья каблуков гулка разносилась по помещению. как оказалось, она направлялась к сейфу, о существовании которого, что логично, мы не догадывались. Надёжно спрятанный за портретом Михаила Ивановича Глинки, он оказался встроенным в стену и открывался распознаванием сетчатки глаза. Прошли буквально пара минут, как перед нами лежала впечатляющая старинная книга, что Чейз, боясь ненароком испортить, даже отошёл на шаг назад. Я отметила и то, что личный экспонат пользует крайне редко, так как на ней гнездился застарелый слой пыли, которую миссис Флауэрс местами стёрла, когда взяла в руки, а также роскошно выполненное оформление золотыми уголками, небольшими вставками камней и вдавленным также золотым шрифтом с коротким названием, но на неизвестном мне языке. Это латынь. будто прочитав мои мысли, ответила преподаватель. Эта реликвия передаётся в нашей семье из поколения в поколение, и мне она крайне дорога. Когда и кто первый в моём роду стал её обладателем, уже к великому сожалению, выяснить не удастся. Но даже в наше время она имеет ценность, в первую очередь для охотников за раритетами. Когда-то давно она даже стала причина раздора с моей кровной душой. Лаура потупила взгляд на книгу, словно выпав из реальности. Её печаль пропитала весь кабинет. Ребята, я надеюсь, что вам можно доверять, и полагаюсь на ваше благоразумие, не разглашайте информацию о ней. Мы синхронно кивнули головой с Чейзом, не проронив и слова, стараясь даже не дышать в сторону древней реликвии. Поочерёдное перелистывание страниц не дало результата, пришлось перейти к оглавлению. Пропустив знаки зодиакальных созвездий, символы инков, славянскую символику Miss Flowers, открыла раздел Древнего Египта. Исида, Анк, скарабей, Ра. Когда нужная страница была найдена, на одну загадку стало меньше или, скорее, наоборот, больше. Оказалось, что при смыкающийся на иероглифе очень подходит под знак Уроборос змея, пожирающая свой хвост, один из самых древнейших символов человечества. Время возникновения и место происхождения которого неизвестно до сих пор никому. Значение Уробороса, согласно книге, цикличность, круговорот, чередование перерождения. Негромко началось обсуждение в три голоса, где каждый выдвигал свои догадки. Скрипичный ключ, который целиком состоит из Уробороса. Странно. Вечность музыки. Постоянство творчества, периодичность мелодии, чем больше погружались в рассуждения, тем по ощущениям дольше мы уходили от верного ответа. Казалось, он был совсем прост на поверхности, но упорно ускользал от нас. Запястье вспыхнуло дикой болью, что я даже схватилась за него и зашипела от пронизывающего ощущения. Почти согнувшись пополам и держась за кисть руки, я искренне поблагодарила мисс Флауэрс за весомую помощь. Невнятно обещая сохранить её секрет, махнула головой в сторону коридора Чейза, куда сама и направилась. Эйприл, я заметил на днях этот знак у тебя на руке. Он дёрнул головой, указав подбородком на мою руку. Поэтому, собственно, забеспокоился. А сейчас я замечаю, что он доставляет тебе дискомфорт. У тебя есть что мне рассказать? Первый раз в жизни я увидела, что мой друг смотрит на меня так, будто я его крупно подвела и до последнего не сознавалась в содеянном. Художник продолжал. Знаешь, я не понимаю, что происходит вокруг. Кто я? Что я чувствую? Вот-то я заблудился в своём же пейзаже, который нарисовал, и в этой самой картине застрелим мы все. Но больше, чем у всех остальных, красок тёмных оттенков вокруг тебя, Эйприл. Брови настилали бледно-голубые глаза парня. Верхняя губа слегка приподнялась от раздражения. Видимо, мы все в какой-то тот или иной момент времени приходим в себя, и с нас спадают заданные автором книги маски. Как сейчас Это произошло с моим добрым другом Чейз. То, что я сейчас тебе расскажу, наверняка шокирует. Я не могу поверить до сих пор, но все части пазла начинают потихоньку складываться, хотя основная Художник перебил меня. Резюмируй. Одно слово из его уст, но какое же оно хлёсткое. Что же это с ним? Неужели вся пелена исчезла и сейчас передо мной настоящий Чейз Гранд, который начал приобретать свои черты характера не внушённые кем-то? И я больше не вписываюсь в круг его доверия. Хотя мысли и путались, я постаралась собрать их воедино. Парень выжидающе смотрел на меня, слегка склонив голову набок. Вчера ты застал меня в библиотеке. Я тебе уже рассказала, что уборщик прятал какую-то книгу, но отдавать мне её не хотел. Я пока не понимаю, как она попала туда, но перед сном я её прочитала, Чейз. Всё то, что описано там это сюжет романа, который некто пишет, а мы являемся героями книги, где я главная героиня, мечтающая стать знаменитой пианисткой. Родители погибли, растила бабушка. Есть лучшая подруга, зовут Джесс. Парень, который в меня влюблён и всячески помогает героине Эйприл на пути к её основной цели. Догадываешься, как его зовут? Тело била крупная дрожь. Почему-то я не могла смотреть ему в глаза, будто всему виной была я сама, будто это я пишу этот проклятый роман. Будто это я управляю всеми нами. Выходят все мои чувства к тебе, запрограммированные изначально. После всего услышанного глаза парня округлились, а брови взмыли вверх. Я сам чётко сделан именно таким, чтобы быть у тебя на побегушках, в нужное время появляться, делать всё то, что хочу даже не я. Он схватился за волосы, на лице дёргалась не то улыбка, не то плотно сжатые зубы. При этом пятись назад, шаг за шагом. Теперь не только у меня наступила фаза отчаяния. Я не злилась на его слова, потому что и сама была в этом же умуте чувств. Дай мне эту книгу, пожалуйста. Дай сейчас же. Каждое слово, как кочерять из автомата. Достав злополучную вещь из сумки, мягко передала в руки друга. Зрачки Чейза качались, как лодка в океане его глаз, то в одну сторону, то в другую, когда он бегло читал изложенный текст, медленно спускаясь вниз по стене спиной, пока окончательно не сел на пол. Всё это время я ожидала его реакции, приютившись на расстоянии, но рядом с ним. При прочтении сцены, которая произошла с Латой в парке, заметила, как Чейз едва жал страницы сильнее. Значит, ещё не всё потеряно. Ненависти, наверное, нет, если есть сочувствие. Ведь так? Он вскочил на ноги и недоумённо выкрикнул: "Почему дальше ничего нет? Ты видела это? Дальше пустые страницы". Он сложил чистые листы Вадина в противовес заполненным. Блин, апрель тут ещё достаточно. Что же будет с нами дальше? По какой причине мы осознали себя? С какого момента это всё началось? Как нам теперь жить с этим? А самое смешное, живём ли мы вообще? Парень бросил книгу рядом со мной. От падения на пол произошёл хлопок, и вся пыль с паркета подлетела вверх, танцуя мельчайшими песчинками, по которым потревожили. Хватит с меня этих заморочек, я ухожу. Мне нужно подумать. За тобой пришли водителя. Я смотрела вслед удаляющейся высокой фигуре, так и не рискнув окликнуть. Я понимала, узнав всё это, ему сейчас непросто. Я эпицентр бед, приносящий только разочарование. Простите меня за меня.